Глава четвертая. Разбойники. «Видишь его?» — спросил я у Полины. «Нет», — покачала головой она. «Слишком далеко». «У тебя же банка!» — намекнул на оптический прицел Степ. «Сказала бы я тебе», — огрызнулась Полина. «Здесь расстояние почти с километр. На такой дистанции может работать только очень опытный стрелок. Я даже боюсь предположить, что у него за винтовка». «Опытный стрелок!» — Угуб-стопщиков, — поморщился я. — Таких номеров я еще не видел. — Если у него все в порядке с боеприпасом, он может держать нас здесь до бесконечности, — добавила девушка. — И я при всем желании его из этого не сниму. — Принял, — выдохнул я. — Степ, давай не валяшек. Попробуем уйти. — Куда? — Туда. Я махнул в сторону деревни справа. И в этот момент щелкнула по асфальту очередная пуля, да так близко, что я едва не выскочил из укрытия. Стрелок отреагировал на взмах руки и попытался в нее попасть, а ведь ему почти это удалось. Мы скрывались за кузовом машины, и да, защита так себе. Пуля прошьет ее словно бумагу, если, конечно, вести огонь сбоку. Мы же залегли со стороны багажника, а с двигателем пуля вряд ли совладает. В том плане, что пробить его на вылет не так-то просто, даже крупным калибром. И даже если вдруг такое случится, ее энергии точно не хватит, чтобы убить или ранить кого-то из нас. Попытка скрыться от стрелка на обочине ни к чему хорошему не привела, и мы были вынуждены перебраться за тачку, где и залегли, едва ли не друг на друге, буквально каким-то чудом избежав ранений. И что-то мне подсказывало, снайпер просто не хотел нас убивать. Другого объяснения я не находил. Даже первый выстрел, который он произвел по колесу, уже намекал на это. Ведь он мог легко убрать меня, пока я неподвижно сидел за рулем, всматриваясь в тепловоз, преградивший переезд через железную дорогу. Степ оказался единственным из нас, кому удалось покинуть машину с рюкзаком. Из него он извлек два обрезка трубы ПВХ с кучей отверстий по бокам. «Эти штуки мы заготовили давно, но пока ни разу не применяли. И вот надо же, пригодились!» Чиркнув зажигалкой, приятель запалил фитиль на первый, что было силы, зашвырнул ее на обочину. Следом отправилась и вторая, а секунду спустя из них повалил густой белый дым. Да, до военных образцов нашим самоделкам далеко, но в более-менее безветренную погоду на несколько секунд от прямой видимости они прикроют, а большего нам и не требовалось. Однако результат даже превзошел мои ожидания, и белое облако оказалось настолько густым, что за ним можно было смело скрыть даже машину. «Валим!» — крикнул я и сорвался с места. Степ с Полиной медленнее стали и рванули следом. Всего каких-то метров пять, и от прямой видимости нас скрыл плотно разросшийся кустарник. Весна уже добралась до нашей широты, и молоденькая листва забила все возможные просветы. «Займи позицию и никого не подпускай к машине!» — отдал я команду Полине. Девушка кивнула и свернула к ближайшему дому, а мы с приятелем отправились дальше по улице. Судя по карте, нам предстоял не слабый марш-бросок, чтобы обогнуть открытый участок. Честно говоря, я слабо верил в положительный исход, но не мог не попытаться. Слишком много ценного осталось в тачке, и бросать все это было глупо. Но я все никак не мог отделаться от ощущения, что мы попали под чужую раздачу. С чего такие выводы? Да исходя из элементарной логики, место, откуда мы приехали, не могло похвастаться многолюдностью чего только одна нетронутая мародерами деревня стоит. Но подготовка засады, не побоюсь сказанного, на высшем уровне. Профессиональный снайпер остановил нас как котят. Железнодорожный переезд перекрыт, и объехать его невозможно. Рельсы проложены на насыпь, и ее высота такова, что на нее не каждый внедорожник вскарабкается. Да и то, пока он будет этим заниматься, его в дуршлаг превратят. Других членов отряда я не видел, но уверен, что они есть. Не удивлюсь, если при них и пулемет калибром 12,7 обнаружится. И тот факт, что они не применили его, тоже говорит о многом, в том числе и о выдержке. Ну и еще один момент, далеко не последний. Мимо проходит магистраль М7, которая перебита на перекрестке. И судя по карте, дорога, по которой мы пытались объехать убитый участок, единственный объездной путь. Нет, если осмотреться на местности, то наверняка обнаружится пара-тройка грунтовок. Но я совсем не удивлюсь, если на съездах там тоже окажется все перекрыто. Крутой поворот перед выездом к железке — тоже прекрасное препятствие, особенно если идет караван. Колонну машин там так просто не развернуть. Гнать через поле в апреле — лично я с удовольствием посмотрел бы на то, как там утонут все эти крутые вездеходы. В такое время года туда ни один трактор не сунется. Нет, надо признать, место для засады выбрано отличное. А уж как оно простреливается, мы уже убедились на собственной шкуре. По-хорошему, нам бы убраться подальше и подождать, когда явятся настоящие виновники торжества и вступят в схватку с грабителями. Но после того, как они превратили в утиль мой «Мерседес», я с них живых не слезу. Теперь для меня это личное». Очередной приступ злости затмил глаза, и я стиснул зубы, прогоняя в мозгах все известные мне проклятия. Мы прошли деревню насквозь и углубились в лес. Двигаться старались максимально быстро, но не бегом, чтобы не переломать себе ноги. Ориентируясь по кромке, свернули на север и начали обходить поле. В просвет между деревьями я приметил некогда накатанную грунтовку. Сейчас она знатно заросла, но из-за ранней весны все еще отчетливо проступала полуголая колея. А вот и путь отступления, потому как идет прямиком от железки. Интересно, кого они поджидали? Нас они подстрелили по ошибке, а может быть приняли за головной разведывательный отряд, но шума двигателей я не слышал, то есть на перехват никто не помчался. Черт, неужели я ошибаюсь и мы столкнулись с каким-то одиночкой? Ведь сейчас наша машина напрочь демаскирует их позиции. Или я чего-то не понимаю? Со стороны поселка донесся сухой выстрел, будто кто-то ударил кнутом. Этот звук не спутать ни с чем другим. Так работает только винтовка Драгунова. Не зря во времена Чеченской войны бойцы называли ее плетка. Этот щелчок производит пуля, преодолевающая звуковой барьер, и как раз именно СВД сейчас находится в руках Полины». Рев мотора приглушил второй выстрел, но эхо от него все же нас достигло, а затем ветер принес противный скрежет сминаемого железа. Вот и очередной ответ. Кажется, только что нашу ласточку столкнули с дороги, окончательно превратив ее в груду металлолома. — Твари! — выдохнул я. Степ благоразумно промолчал, хотя ухмылку сдержать не смог. Но ничего, будет и на моей улице праздник, я ему это еще припомню. Лес сильно поскуднел у выхода к железке. Более-менее плотным он оставался на южной стороне, ближе к грунтовой дороге. Туда мы и сместились, чтобы подобраться как можно ближе к огневой точке. Я остановился и осмотрел пространство впереди в бинокль. За деревьями впереди все еще ничего не было видно. Тогда я рухнул на пузо и пополз вперед, стараясь, чтобы от стрелка меня постоянно отделяло какое-то препятствие. И вскоре выбрался к небольшому открытому пятачку, который вплотную подходил к железнодорожному переезду. Естественно, выбираться на него я не стал и снова поднес глазам окуляры. Степ замер рядом и припал к прицелу на своем автомате. До тепловоза отсюда было рукой подать всего каких-то 50 метров. И для нашего оружия это уже не дистанция. Вот только стрелка я все еще не видел. Его не было ни под поездом, ни внутри него, ни на крыше, хотя... Твою мать! — выругался я. — Он ушел. — Уверен, — прошептал Степ. Нет, — поморщился я. — Вот туда, под второй ряд колес, посмотри. — Вижу, — ответил Степ. Наверняка сменил позицию. И в этот момент со стороны поселка, через который мы двадцать минут назад проходили, донеслась автоматная очередь. За ней последовал женский крик, и все снова стихло. — Да чтоб вас черти дрючили! — взревел я и, поднявшись на ноги, рванул обратно. Двигаться приходилось все там же, по лесной кромке. И хоть на этот раз я особо не таился, выскакивать на открытое пространство было бы очень тупо. А так я рисковал разве что ногами. Но почва под ними была ровной, насколько это вообще возможно в лесу, а я максимально сосредоточенным. Степ двигался рядом, не забывая каждый раз чертыхаться, получая ветками по щам. И все равно, как бы мы не спешили, обратный путь занял слишком много времени. Когда мы ворвались в поселок, там уже никого не было. Ни Полины, ни ее похитителей, и это радовало потому, как означало, что девушка жива. «Черт!» — выдохнул я, осматривая место схватки. «Что-то я совсем ничего не понимаю». «Ты о чем?» — тяжело дыша после пробежки спросил Степ. «Они что, нас ждали?» — озвучил только часть мысли я. «Ну а кого еще?» — пожал плечами приятель. «Понятия не имею», — ответил я. «Просто странно все это». «Сам-то прикинь, насколько это тупо — организовывать засаду подобного уровня на одиночную машину или ради обычного грабежа. Они явно кого-то ждали». «Да нас и ждали!» — выдвинул совсем уже нелепое предположение он. «Как?» — я обернулся к нему. «Как они узнали, где мы поедем?» «Да мне-то откуда знать? Я тебе что, Ванга, что ли? Может, нас кто-то сдал опять?» «Серьезно?» — я покосился на приятеля. «И кто?» «Может быть, ты?» «Дурак совсем». «Ну а кто?» «Полина? И когда бы она это успела? У нас ни рации, ни хрена нет. И мы никому не говорили, куда собираемся». «А телефон?» — резонно заметил напарник. «Трубка, которую нам оставил старый, она все еще у тебя?» «Думаешь, там маяк?» «А где? Может, в нашем новом барахле, я хрен знает. Или в самой тачке?» «А ему все это зачем?» «А если это не он?» «На Коляна намекаешь?» «Ну, он легко мог сыграть за выродков». «Закрой клюв!» «Пока я тебе его на бок не свернул!» — угрожающе прищурился я. «Да это по большому счету насрать!» — отмахнулся Степ. «Но ты-то свои мозги включи. Если здесь ждали нас, то какие у тебя еще есть варианты?» «Зачем? Почему так? Ведь можно было просто поговорить. Нас не собирались убивать, иначе мы были бы уже мертвы. Полину они тоже живой взяли. Нет, не сходится». Следствие следствии вели колобки», — усмехнулся приятель. «Ты прав, как-то это слабо похоже на попытку нас завалить. А что, если мы нужны им живыми?» «Как вариант, я почесал макушку». «Но зачем?» усмехнулся напарник. «А сто килограмм серебра недостаточно веский аргумент?» «Эй, придурки!» — шикнула рация. «Кто сказал?» — закрутил головой Степ. «Под скамейкой, дебилы!» — снова прозвучал шипящий голос. «Я вышел за околицу и отыскал в траве рацию» которую специально оставили для нас. Кажется, скоро мы сможем получить все ответы. «Прием!» — произнес я и отпустил клавишу передачи, чтобы выслушать человека на другом конце. «Вы под прицелом, так что не вздумайте дергаться. Там же, под скамейкой, лежат две пары наручников. Я хочу, чтобы вы скинули все свои стволы и приковали себя к газовой трубе у забора». «А в ротик тебе с морковкой не плюнуть!» — спросил я. — Ну, если вам недорога ваша подруга, можешь продолжать в том же духе. Вернулся ответ. — А какие у меня гарантии, что она еще жива? Спустя несколько секунд тишины в рации раздался сочный шлепок, за которым последовал короткий женский вскрик. Похоже, говорить по собственной воле Полина отказалась, и этот ублюдок зарядил ей по лицу, заставив издать хоть какой-то звук. — Достаточно! Или мне и всю рожу расколотить! «Говорить с тобой она не желает!» «Ладно, успокойся!» — ответил я. «Не трогай ее, мы все сделаем!» Я положил рацию на скамью, что находилась у полисадника, и принялся стягивать себе оружие. Степ нехотя начал заниматься тем же. «Ты уверен, что это хорошая идея?» — прошептал он. «Нет», — честно ответил я. «Но тогда они ее убьют, а я этого не хочу!» «Капец! Вот так попали!» «Бывало и хуже!» Заметил я, вытаскивая нож из нагрудного чехла. «Куртки и брюки тоже снимайте!» Донеслось из рации. «Извращенец!» Буркнул Степ, но подчинился. В итоге нас заставили раздеться до нижнего белья, оставив только трусы и майку. Так мы гарантированно оставались совершенно безоружными, и это можно было понять издалека. Я встал на четвереньки и принялся шарить под скамейкой в поисках наручников. Они оказались там, где нам и сказали. Затем я протянул одни браслеты приятелю, а вторыми пристегнул себя к стойке, на которой лежала газовая труба. Степ защёлкнул свои там же. Несколько минут ничего не происходило. Мы так и стояли в трусах, пытаясь понять, откуда явятся наши пленители. Двое из них вскоре вынырнули из-за дома напротив. И ещё одна группа подтянулась из глубины деревни. Двигались расслабленно, оружие свободно висело на груди, но именно это и выдавало в них профи. Снайпера среди них не было, из чего я сделал вывод, что он до сих пор держит нас на прицеле, и, скорее всего, еще как минимум двое остались охранять Полину. Итого самый минимум отряда — семь человек. Но их вполне могло быть и больше. «Здорово, мужики!» — ощерился Степ. «Может, объяснить, что здесь происходит?» «Ага», — «Угу. ухмыльнулся один из них. «Бегу аж волосы назад!» Второй молча подхватил автомат и сунул мне прикладом прямо в лоб. Свет погас быстрее, чем я почувствовал боль. Сознание возвращалось рывками. Я то выныривал из небытия, то снова проваливался в беспросветную тьму. В моменты возвращения до слуха доносилось чье-то приглушенное бормотание, словно говорящие находились в соседней комнате. Возможно, так и было, но сосредоточиться на них я не мог. Сильно тошнило, а голова болела так, будто внутри нее кувыркался бешеный ежик. Попытка пошевелиться ни к чему не привела, меня крепко связали по рукам и ногам. Двигаться я мог только как гусеничка, хотя нет, не мог. Стоило повернуть голову, как я словил вертолёт и едва удержал порыв рвоты. Блевать склепом во рту — не самое полезное для здоровья занятие. Глаза открываться отказывались, и не потому, что на это не было сил. Они попросту заплыли. Боец явно не скупился на силу, когда приложил меня в лоб. Даже боюсь представить, как сейчас выглядит моя рожа. Наверняка самый конченый алкаш в сравнении со мной будет смотреться куда презентабельнее. «Очнулись, походу!» — ударил по ушам чей-то крик. «Чего? Да в жопу пусть идут, еще добро на них тратить!» К сожалению, я не смог разобрать того, что ему ответили из соседней комнаты. Звук сливался в единый гул, да и эхо от ответов, вошедшего еще какое-то время, отдавалось болью в голове. Его тяжелые шаги замерли прямо у моей головы. Послышался шорох одежды. «Да, ну ты красавчик, конечно!» Прозвучал его голос прямо над самым ухом. Что-то холодное коснулось щеки, и это место отреагировало жгучей болью, как от пореза. Хотя, что значит «как»? Кажется, этот урод срезал веревку, что удерживала кляп, и при этом даже не обеспокоился сохранностью моей рожи. Тряпку он выдернул рывком, едва не лишив меня зубов. Моя голова дернулась, и я снова почувствовал подкатившую к горлу тошноту. На этот раз сдерживать себя я не стал, тем более что рот теперь был свободен. «Ах ты, падла!» — выругался боец, видимо, не успев отскочить от фонтана блевотины. «Вот урод! Прямо на ботинке!» А в следующее мгновение я получил этим самым ботинком в живот. Меня тут же скрючило, и я проехал с по собственной блевотине. Отрезка и боли немного прояснилось в голове. «Отставить!» рявкнул еще чей-то голос. «Да он мне все ноги обрыгал!» «Вышел отсюда!» «Да больно надо!» Буркнул в ответ первый, и слуха коснулись его шаги. А вот второй человек остался. Он подошел ко мне и некоторое время молча рассматривал. «Рот открой!» Сухо попросил он. «Зачем?» Прохрипел я. Вместо ответа вошедший схватил меня за скул и сжал с такой силой, что я невольно распахнул пасть. Он сунул мне в рот что-то твердое и тут же зажал губы ладонью, заставляя меня это проглотить. Я не сопротивлялся, потому как понял, что это был крохотный кусочек черного сердца. Очень уж часто я его использовал, чего прекрасно знал на вкус. По телу пронеслась волна жара, которая сосредоточилась в голове, и спустя несколько секунд я почувствовал себя значительно лучше. А когда, наконец, разлепил глаза, увидел перед собой совершенно лысого человека с очень цепкими и холодными глазами. «Ты кто?» Задал я совершенно глупый вопрос, ведь он мог представиться кем угодно или вообще послать меня к чертовой матери. «Все меня Ленин зовут», — с ответил он. «Думаю, из-за шикарные шевелюры». Он погладил себя по лысине и снова улыбнулся. «Ты ведь брак, да?» «Нет», — нагло соврал я. «Тогда ты для меня бесполезен». Он изобразил грустную рожу. «Как и твои друзья. Вот только я знаю, кто ты». «Так что прекращай валять дурака и давай поговорим серьезно». «Значит, все-таки за нами?» «Теперь уже усмехнулся я». «Не понял вопроса», — нахмурился Ленин. «Все это дерьмо вы организовали ради нас», — разжевал ему я. «Ну, естественно», — кивнул он. «Ведь ты легенда». «Че тебе надо, а? «Раз мы разговариваем, да к тому же я получил порцию сердца, значит, я нужен тебе живым». «Я этого и не скрываю», — — пожал плечами лысый. — За ваши головы центнер серебра дают. — Ты наверняка об этом слышал. — Хочешь сдать меня выродком? Тогда ты еще хуже, чем они. — Не совсем, — покачал головой Ленин. — Я хочу кинуть их, но мне понадобится твоя помощь. — Ты ненормальный, что ли? Я покосился на собеседника. — Какого хрена ты тогда все это устроил? Не мог просто подойти, поговорить? — А ты бы меня послушал. «Не знаю», — честно ответил я. «Возможно, и нет». «Вот именно. Зато сейчас мы общаемся на моих условиях». «Ну так что скажешь?» «Ничего». «Уверен. Они ведь и труп твой примут. Хотя в этом случае заплатят поменьше. За живого всегда можно поторговаться». «Ты уж определись. Или сдать меня хочешь, или выродков кинуть». «Да мне, в общем-то, разницы нет». «Свое я так и так возьму. Просто думал, может тебе интересно выбраться из этого живым. Из чего вдруг такие почести? Из-за твоей репутации. Я ведь их тоже ненавижу, но жить как-то нужно. А Центнер — это очень хорошая сумма. С такой можно начать новую жизнь в любом уголке. Допустим, мне это интересно. Что дальше? Отпустишь меня? «Нет», — покачал головой он. «По крайней мере, пока». Но в момент передачи дам тебе шанс. Тогда я не понимаю, зачем тебе мое согласие. Я просто хочу, чтобы все прошло без проблем. Потерпите пару дней, не дергайтесь и не шумите. В общем, постарайтесь не причинять нам хлопот. Этого будет достаточно. Сколько? Что сколько? Моя доля. Сколько ты готов мне заплатить за помощь? Я сохраню тебе жизнь. Это уже много». «Где мои друзья?» «Не здесь», — улыбнулся Ленин. «Я же не идиот. Будешь себя хорошо вести, и они не пострадают». «А где гарантии?» «Мое слово!» «Извини, но я вижу тебя впервые. Да и обстоятельства нашего знакомства, честно говоря, так себе. С какого хрена я должен тебе доверять?» «Может быть, потому что я сейчас с тобой честен?» Вопросом на вопрос ответил он. «Хорошо». Немного подумал и кивнул я. «Тогда скажи мне еще кое-что. Как вы нас нашли? Как умудрились так точно рассчитать наш маршрут? Кто нас дал?» «Никто. Это моя работа — находить людей. А что до маршрута, так все просто. Мой человек подкинул вам жука. Ну а просчитать, куда вы едете, оказалось не так сложно. Когда вы остановились на ночлег, мы проехали вперед и отыскали это место». Подготовиться было несложно. — Ты военный, что ли? — Можно и так сказать, — уклонился он от прямого ответа. «Ну — Но так что ты ответишь на мое предложение? — Туалет и еда в вашей тюрьме предусмотрены. — Мы же не звери какие! — уже в который раз улыбнулся он. — Сейчас тебя накормят и принесут ведро. Ленин развернулся и направился к двери, за которой вскоре скрылся. А я так и остался лежать на полу, пытаясь переосмыслить наш разговор. Этот Ленин показался мне каким-то странным, будто не от мира сего. И вроде его доводы звучали логично, но... В общем, я никак не мог понять, зачем он со мной договаривался, что мешало ему и дальше держать мою тушку связанной с кляпом во рту, а потом просто передать выродкам и забрать серебро. Само собой, я не собирался вот так лежать, как баран на заклании, и как только мне представится, хоть малейший шанс освободиться, я им воспользуюсь. «Во-первых, эти уроды уничтожили мою тачку, а во-вторых, это мой план и мое серебро. Я не собираюсь ни с кем делиться, тем более с каким-то психом. А пара дней — срок немалый, за это время многое может произойти. Но пока я прикинусь ветошью и понаблюдаю. Очень уж хочется понять, что здесь к чему и кто вообще эти люди. Отработали они нас как детей, а такое пока еще никому не удавалось».